Часть восьмая. Наступило пять часов вечера. Снаружи уже садилось солнце, но в подземелье ничего не менялось. Только воздух, проникающий в вентиляцию, стал прохладнее. Я сидел в столовой, чувствуя, что пребываю в каком-то ступоре. Кроме меня здесь были еще Ханна и Саяка, Обе сидели за длинным столом, Хана по диагонали от меня, а Саяка немного поодаль. Девчонки, поставив локти на стол, уткнулись в смартфоны. Хана, кажется, играла в какую-то игру вроде пазла, а Саяка пересматривала старые фотографии. «А Сёторо Сан где?» — вдруг спросила Хана. «Пошёл снова замерить уровень воды», — ответил я. Хотел точнее рассчитать, с какой скоростью она поднимается. А? равнодушно буркнула Хана. Рюхэ и Мои беседовали о чем-то в комнате 117. Семья Ядзаки тоже заперлась у себя и не выходила. Каждое нажатие на экран смартфона сопровождалось отчетливым звуком стуком ногти по твердому пластику, куда более громким, чем обычно. Это. «Нормально то, чем мы занимаемся?» «Такое ощущение, что нет», — пробормотала Хана, не отрываясь от экрана. «Да, с первого взгляда атмосфера в столовой казалась спокойной, даже расслабленной, как в последний день групповой поездки, когда все сидят в гостиничном лобби, дожидаясь автобуса. И то, чтобы кто-то забыл о том, в какой мы опасности». Но убийство и пребывающая вода словно бы взаимно друг друга нейтрализовали. Пока убийца не найдется, выбраться невозможно, а значит, оставалось только отвлекаться по возможности, стараясь забыть о реальности. Я прекрасно понимал, что чувствует Хана. Разве найти способ выйти отсюда не важнее, чем искать убийцу? Но все мы осознавали другого выхода? кроме как пожертвовать одним человеком, оставив его в подземелье, нет. А раз так, то и обойтись без расследования убийства невозможно. Другое дело, что никакого прогресса в поисках виновного не было. Между тем, и Хана, и Саяка наверняка отчаянно желали оказаться дома, и не только они, все были взвинчены. Всем втайне казалось, что мы занимаемся чем-то не тем. Только рассказать об этом вслух, заявить, что надо бросить расследование и думать о том, как спастись, никто не решался. Потому что кто мог такое произнести? Ясное дело, преступник. Вот и Хана, видимо, предпочитала помалкивать, когда все собирались вместе. Но сейчас, когда рядом были только мы с Саякой, отважилась на более откровенный разговор. «А у тебя есть какие-нибудь идеи, как действовать?» — спросил я. «Нет, вообще никаких. Вот что страшнее всего. Если мы не можем понять, что делать, значит, ситуация из рук вон плохая». Окончательно потеряв интерес к смартфону, Хана положила его на стол, прислушалась, не идет ли кто по коридору, а затем, понизив голос, заговорила — «Слушай, а тебе не кажется, что эта семья какая-то странная?» «Ты про Ядзаки?» «Да». «А что с ними не так?» Хана, явно ожидавшая поддержки, посмотрела на меня с недоверием. «Ну, смотри, они сказали, что пошли за грибами и заблудились. Так вообще бывает? Мы ведь в горы забрались, бог знает куда!» Допустим, они заблудились. Но в такой ситуации нормальные люди пойдут вниз по склону, а не дальше наверх. Так-то оно так, но не обязательно. Может, они по карте пытались ориентироваться и решили, что здесь проходит тропа? А идти грибы собирать с сыном-подростком — это, по-твоему, нормально? А почему нет? И я бы, конечно, в его возрасте ни за что не пошел, я бы и сейчас не пошел. Но, может, у него хорошие отношения с родителями?» Хана нахмурилась, мои ответы ее явно не убеждали. «Ты же понимаешь, о чем я? Что ты с ними не то, с этой семейкой? Ну не такие это люди, чтобы ни с того, ни с сего сюда забрести?» «Вот именно», — вступила Саяка, которая почувствовала себя покинутой, Я так удивилась, когда мы на них вчера наткнулись, а еще, когда мы их привели сюда, в этот бункер непонятный, они как будто даже не удивились. Больше поразились, когда нас встретили, чем когда сюда пришли. Правда ведь? Да, все верно. Хотя почему они нас испугались, это понятно. Мы же ночью в лесу столкнулись. И действительно в том, что семья Ядзаки явилась вместе с ханой и остальными к нам в бункер, имелась какая-то странность. Дорога была довольно опасной. Предположим, они заблудились, но все равно направиться в эту сторону было весьма неочевидным выбором, и, да, оказавшись в незнакомом и непонятном месте, они и правда вели себя на удивление спокойно. «Значит, ты считаешь, что они пришли сюда не случайно? А с какой-то целью?» — спросил я у ханы. «А тебе самому так не кажется?» хм, «Может быть. Но даже если и так, как это связано с убийством Юи... Допустим, цель у них есть. Но ведь все остальное — землетрясение, завал — никто подстроить не мог», — возразил я. Так что в этом смысле Ядзаки здесь случайно. Может ли существовать какая-то связь между причинами их прихода и убийством Юи? Понятия не имею, — признала Хана. Я только хочу сказать, что они какие-то подозрительные. Ей наверняка хотелось верить, что убийца — кто-то из семьи Ядзаки. Принять это было гораздо легче, чем представить, что Юю убил кто-то из наших друзей одноклубников, которых она знала уже много лет. Правда, если подумать, наше положение это бы ничуть не облегчило, а только наоборот. Мы, конечно, ничего толком не знали о том, какие у этих ядзаки отношения между собой, но все-таки они семья. Если убийца один из них, они наверняка будут покрывать друг друга». Ведь сейчас речь идет даже не про то, чтобы сдать виновника в полицию, а про то, чтобы оставить его в подземелье на страшную смерть. А может, все трое — соучастники и действовали сообща? Словом, так или иначе выйдет конфликт. Мы против Ядзаки. Не просто конфликт, открытое противостояние. Сетру говорил, что доказательства вины должны быть неопровержимыми чтобы исключить все разногласия. Но если дойдет до конфликта с семьей Ядзаки, никакая логика уже не поможет. И что нас ждет? Партизанская война в подземелье, которое заливает водой? Как думаешь, если это кто-то из Ядзаки убил Юю, зачем они это сделали? — спросил я. — Как бы это объяснить? — задумалась Хана. «Может, они решили, что если одного из нас убить, то мы будем искать преступника между собой, и тогда им точно не грозит здесь остаться? Может, в этом и есть мотив?» Наконец предположила она с пугающим спокойствием. «Могли ли они и вправду пойти на такое? Мог ли за убийством скрываться столь примитивный расчет?» План казался притянутым за уши, но, с другой стороны, сам Которо ведь именно так и пытался аргументировать то, что они непричастны. «Они сидят у себя в комнате, да?» «Вроде да. С тех пор, как все началось, все трое там. По крайней мере, их нигде не видно». В этот момент Саяка, которая до сих пор сидела, уткнувшись в телефон, закрыла его темно синий чехол. Они как будто заходили в столовую какое-то время назад. Мне кажется, я слышала голоса. Правда, что ли? Не знаю, точно заходили? Переспросила Хана. И я тоже такого не помнил. Саека объяснила, что они с Ханой были в комнате 115, и она слышала приглушенные голоса, но самих Ядзаки не видела. Ну да, Хана Сэмпае ведь тогда в наушниках сидела. Я сама толком не знаю, вроде что-то слышала краем уха. Они, видимо, нас избегают, да? Тут Саяки вдруг как будто пришла в голову новая мысль. Если не думать о том, что ядзаки-преступники. Нехорошо, получается, нет? Они что, так и будут сидеть, запершись у себя, пока не придет срок? Получается, они просто ждут, что мы сами разберемся с убийством и решим все за них? Как-то это не очень. «Ядзаки хорошо устроились, свалив все на нас?» Саяка не сказала этого прямо, но, похоже, смысл был именно таков. «Может, нам понадобится их помощь для расследования? И потом, мы ведь друг о друге ничего не знаем, и мне лично от этого не по себе. Вам нет?» Нам были известны только их имена, да то, что они местные жители. еще род занятий, да возраст сына. Идзаки знали о нас примерно столько же. «Мне кажется, надо с ними больше разговаривать, а то дальше пойдет еще хуже». Тут в коридоре послышались шаги, и Саяка мгновенно умолкла. Дверь столовой открылась, и вошел Едзаки Котора. «Прошу прощения, я тут кое-чего на ужин возьму. Надеюсь, не помешаю?» Он был один. Жена с сыном остались в комнате. Говорил Ядзаки вежливо, но при этом смотрел на нас очень настороженно. Он подошел к пирамиде из консервов и, не особенно выбирая, быстро сложил несколько банок. Как раз на троих, в синтетическую сумку шопер, какие раздают в супермаркетах. Он уже собирался улизнуть, но Саяка успела его остановить. «Ядзаки-сан, может, вместе поужинаем? И семью приводите?» Нам всем сейчас нелегко. Может, посидим, поговорим, посоветуемся? Ядзаки явственно поморщился. Нет, сейчас не получится. Жена и сын все на нервах. Может быть, позже. Не дожидаясь нашего ответа, он вышел из столовой и поспешил к себе. Ответ был вполне ожидаемым. Кто бы не стал нервничать в такой ситуации но и предложение Саяки, хоть и прозвучало наивно, было весьма разумным в наших обстоятельствах. Я тоже не смог бы придумать, как выразиться лучше. Как бы то ни было, Ядзаки почему-то держался более отстраненно, чем утром, когда возился с электропроводкой, и от этого нам стало еще неуютнее. Мы замолчали и принялись безмолвно поглощать наш скромный ужин, состоявший из консервов.